высокий, с толстой голубой веной посредине. — У вас в Хольмен-Колле небольшой дом, — заметил Харри вслух. — С ним сплошной ремонт, да еще синяк надо убирать. Фиоки попробовал кофе и с удовольствием причмокнул. В нем мрачно и уныло. К тому же он далеко от центра. Терпеть не могу, Хольмен-Коллен. Потом там живут одни чистоплюи. Человеку, который приехал из Гютбрансдаля, как я, там просто делать нечего.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 Может, конечно, чересчур поспешно, но если они верны, то одной из причин, почему Синдре Фелки переехал в Майерстуа, был Олег. А кроме того, у нее есть сожитель. Я не могу много вам рассказать, Фелки. Как вы понимаете, наша работа... Я понимаю. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне о тех норвежцах, которые были с вами в Зенхайме. но нас там было очень много. «А те, кто еще жив?» Фелки ухмыльнулся. «Не хочу показаться циником, но тогда все становится гораздо легче. На Восточном фронте мы дохли, как мухи. Без моего взвода каждый год гибло процентов шестьдесят». «О, боже, совсем как за завирушки!» «Что?» «Хорошо прощение. Пожалуйста, продолжайте». Ферри сконфуженно уставился в чашку.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 Это было под Нарвой. Фёке приподнял чашку и взял её обеими руками. Я лежал на пригорке и видел, как русские штурмуют немецкую пулемётную позицию. Немцы просто косили их, как траву. Горы трупов. Сто двадцать человек и четыре лошади лежали перед ними, когда, наконец, пулемёты перегрелись. Русские кололи немцев штыками, экономили патроны. Вся атака длилась не больше получаса. Сто двадцать погибших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 Мы не читали газету у нас не было книг, я ничего не знал. О политике я знал лишь то, что мне рассказывал отец. Из всей нашей родни в Норвегии остались только мы, остальные уехали в США еще х И мои родители, и все соседи были ярыми квислинговцами и членами национального объединения. У меня было два старших брата, они тоже туда записались».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 Харри вертел кружку пальцами. «Ликвидация! Загадка, которая не стала понятнее от разговора с этим человеком. Она не давала Харри покоя с того момента, как он увидел Феоке в дверях, и тот пожал ему руку. Этот человек кодинил своих двух братьев и родителей». «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Феоке. «Я был солдатом, которому дали приказ ликвидировать».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 Фёки снова сел, подпер подбородок кулаком. «Значит так, Женхайм. Прочное норвежское ядро. Всего пять человек, считая меня, и один, Даниэль Гюдисон, погиб той же ночью, что я убежал. Остаются четверо — Эдвард мускин Халгрим Дали, Гюдбран Юханссон и я. После войны я видел только Эдварда мускина нашего командира».